Выдачи. Самый страшный период наступил ранней осенью 1946 года. Начались выдачи. Выдачи, в которых небольшую роль играли решения суда четырех в Вене, а главную — торговля головами капитана Кеннеди. Выдача началась отправкой людей из Спешл Пен в Югославию. Не берусь судить о вине эсэсовских офицеров, чинов гестапо и специальдинств. Зная темные стороны нацистского режима, я согласна, что среди этих людей были изверги почище самого Кеннеди, садисты, фанатики, массовые убийцы. Но, повторяю, Вольфсберг не имел сливок гитлеровского режима. Они были сконцентрированы по лагерям и тюрьмам Германии или же содержались в тюрьмах Вены. Но я знаю, и мои слова могут подтвердить многие люди, что среди отправляемых было свыше 80% тех, кого, как говорят англичане, «трейд-ин» продал властитель наших судеб «мститель Кеннеди». В Югославию были выданы и там без суда на месте ликвидированы маленькие людишки, когда-то чем-то заслужившие чью-то недоброжелательность. Проводилась личная месть. Так был отправлен некий Ф. Кус, милейший человек, художник, слезарь по профессии, любитель-регент, дирижер и музыкант, отец девяти детей. фетерхин папаша, Кус, был любимцем всего лагеря. Он первый собрал хор из голоса, научил его многим песням на славянском языке, веселым, разбивающим тоску, шутливым песням своего края на наречии «Виндишей» то есть пограничной смеси славянцев и австрийцев. Он первый при помощи самых примитивных инструментов стал делать сувениры нашего лагеря из коробок от консервов, медных круглых пуговиц французских шинелей, колючей проволоки и старых ржавых ложек и вилок. Папаша Кус глубоко страдал за свою семью, девятерых ребят, один другому до уха, и больную жену, пострадавшую во время бомбардировки села, в котором он был Орстгруппенлейтером. Франц Куз был партийцем, нечего скрывать, но таким же, как и наши крестьянки из Мура, простым безобидным человеком, по глупости кричавшим Хайль Гитлер. Место, в котором Куз был начальством, состояло из 30 дворов и находилось в Словении, недалеко от австрийской границы. В селе были коммунисты, и один из них, Станка Копривец, терроризировал всех жителей, требуя дани для красных партизан. Он появлялся по ночам и отправлял своего 14-летнего брата с приказом по окрестным дворам, требуя денег, табаку и прочего. Об этом не мог не знать папаша Кус, и когда от крестьян посыпались жалобы в немецкое командование, Кусу было приказано организовать облаву на копривца. В подмогу были присланы егери, охотники на партизанские черепа. Станка поймали и расстреляли. Младший брат Копревца ёжа бежал в лес и там соединился с красными. Мальчишка быстро выдвинулся, имея все качества своего брата. Его специальностью было дело кукушки. Он залезал на высокие деревья, привязывался ремнем к стволу и, скрываясь за ветвями елей, расстреливал из пулемета все живое, что двигалось по дорогам, а затем мародерствовал. Вот этот йожа Копривец в 1946 году. Занимал почетное место Возна, город Крань, Словения, в котором, часто нелегально переезжая границу, гостил капитан Кеннеди. Ее же Копревцу, по его желанию, и был выдан бедный Фетерхен Куз. Это один из десятков, сотен случаев, когда из вольсберга выдавали людей без суда и следствия. Выдачи производились с большой и отвратительной помпой. Лагерь внутри запирался, людей, как баранов, гнали в блоки. У ворот каждого ставились часовые. К воротам спешл-пен подводился грузовик, имевший железные дуги, на которые натягивался обычно брезент. В полу были просверлены дыры. Несчастные изголодавшиеся людские тени выводились поодиночке. Загнав их в грузовик, обвязывали им руки и ноги цепями, которые продергивались через железную конструкцию наверху и через дыры в полу. Это называлось «пришивать» для того, чтобы избежать любой попытки бегства. Рядом с шофером, обычным солдатом, сажали одного из сержантов ФСС с автоматом на груди. Автоматчики-солдаты замыкали человеческий груз машины. Кеннеди лично наблюдал за каждой отправкой. Незабываемым остается случай, когда уже окованный подпоручик Г, которого солдаты подводили к грузовику, со всего размаха ударил цепями по голове Кеннеди и крикнул «Будь проклят ты и все твое потомство! Кровь наша падет на твою голову!» На секунду Кеннеди остолбенел от неожиданного удара, но затем ловким приемом профессионального избивателя Он сбил несчастного на землю и стал колотить его ногами в самые чувствительные места. Жертву в бесчувственном состоянии подняли в машину и подвязали к дугам конструкций. Он висел на руках, как смятая и изломанная тряпичная кукла. Такие транспорты кандидата в смерти всегда сзади сопровождал джип с капитаном Кеннеди или кем-либо из его очень доверенных помощников. Машины мчались полным ходом до Югославской границы, беря самый короткий путь по проселочным дорогам. Грузовик подскакивал, подвешенных и закованных людей подбрасывал, раскачивал и швыряло. Они ударялись головами, из рук сочилась кровь. Все это я пишу не с помощью собственной фантазии, а по рассказам тех английских солдат, которые сопровождали выдаваемых. Однажды этот путь проделал и наш Джок Торбит. Английская пограничная команда того времени состояла из привилегированного класса, то есть бывших заключенных, сидевших в лагерях в дни нацизма. Не все они были политическими заключенными или гонимыми по расовым признакам. В концлагерях сидел и уголовный элемент, и в большей массе. И теперь он чувствовал себя хотя временным, но хозяином положения получившим лучшие места, лучшие квартиры, большее количество карточек снабжения и так далее. Эти бывшие заключенные, конечно, не спрашивали от мистера Кеннеди никаких сопроводительных документов, а по другую сторону границы уже стояли титовцы, получавшие по телефону из Вольфсберга сообщение о прибытии жертв. Церемония передачи была коротка. Людей выгружали на югославской земле, машины быстро заворачивали, и они возвращались на австрийскую сторону. Почти немедленно начиналась стрельба. Выданных тут же приканчивали в избежании каких-то проволочек. Трупы грузились на титовский грузовик и отвозились в неизвестном направлении. Однажды такой вольфсберговский грузовик вернулся в лагерь со следами крови, мозга и волос на заднем колесе и заднике машины. Английские машины мыли наши заключенные. Тайна выдач стала известной. Заключенные увидели, что милости нет, и что жертвы не могут надеяться ни на суд, ни на какую-либо справедливость и установление тяжести вины или невиновности. Попытки к бегству из лагеря участились. Выдачи отражались не только на нас, заключенных, но и на английских солдатах, главным образом на ирландцах. Сопровождавшие буйно запивали и устраивали дебоши в английском дворе, стараясь в пьяном угаре забыть виденные им картины. Однажды такого пьяного ирландца отправили на пост на вышку вблизи лазарета. За день перед этим он был в эскорте выдаваемых. Кто знает, что сохранилось в его затемненной алкоголем голове. Он потом говорил докторам, что ему показалось, будто к его вышке подкрадываются все расстрелянные, Страшные, окровавленные, что они идут к нему, и он чувствовал, что ничто их остановить не может. — Не я! — заорал он внезапно. — Not me! Not me! И направил дуло пулемета на призраки, нажал курок и стал засыпать лагерь пулеметным огнем. Пули пробили крышу лазарета, разбили окна, ранили, к счастью, легко санитара, шедшего в этот момент по коридору. Затем веером рассыпались по бараку номер один блока С и ранили четырех заключенных. Мы должны были быть счастливы, но не было более тяжелых последствий. Упав на колени, солдат на вышке поднял приклад пулемета, и остальной запас патронов из ленты ушел в землю.